Снова начал гостей обходить, и к каждому мужу руку протягивал, словно всегда, только нищим, и был он. Те жалея давали, смотря на него с изумлением, и предлагали друг другу вопросы, откуда и кто он. Козий пастух Миланфий тогда обратился к ним с речью. «Слушайте, что расскажу» женихи достославной царицы, вам я о страннике этом. Его уже раньше я видел, к нам сюда свинопас его вел. А каким похвалиться происхождением он может, того хорошо я не знаю. Так он сказал. Антиной На Евмея накинулся с бранью. «Вот всегда ты таков! Для чего притащил ты к нам в город этого? Или недовольны у нас тут других блюдолизов, всякого рода бездомных бродяг и докучливых нищих? Или тебе мало того, что добро твоего господина? Столько людей поедает! Еще одного пригласил ты!» Так ему возражая, «Евмей свинопас, ответил?» «Нехорошо, антиной, ты сказал, хоть и знатен породой. Сам посуди, приглашает ли кто человека чужого в гости к себе, если он не бывает полезен для дела? Или гадателей, или врачей, или плотников лобких, или живещих певцов?» Чтобы нам песнями радость давали. Эти для смертных желанны везде на земле беспредельны. Нищего ж кто пожелает позвать, чтоб его ж разорял он? Ты из всех женихов Пенелопы к рабам Одиссея самый суровый, ко мне же особенно. Впрочем, об этом я не забочусь, пока Пенелопа разумная в доме, этом живет. И с ней я сын Телемах боговидный. Так свинопасу в ответ Телемах рассудительный молвью. «Будет тебе, замолчи, перестань разговаривать многое. Знаешь, как скор антиной на обидное слово. Он любит ссориться, сами других подбивает на ссору». Это сказал к Антиною крылатые речи направив. «Право, меня, Антиной, ты как будто отец опекаешь. Хочешь, чтобы этого гостя своим принудительным словом выгнал из дома я вон? Избави от этого, Бог, нас. Сколько захочешь, давай. Мне не жаль, даже сам приглашаю. Так же и матери можешь моей не стесняться нисколько» и никого из рабов в Одиссеевом доме живущих. Правда, однако, совсем не такие в груди твои мысли. Сам ты охотно берешь, ты другим лишь давать неохотник. Так он сказал. И в ответ Антиной телемаху промолвил. «Что, говоришь, ты надутый болтун, необузданно буйный, Если бы вот это от каждого здесь жениха получил он. Целых три месяца вновь он сюда заглянуть не посмел бы. Так он сказал, и скамейку схватил под столом, на которой в зале с другими перуя блестящие ноги покою. Прочие ж страннику стали давать и наполнили сумку хлебом и мясом. Порогу пошел Одиссей, собираясь тут же тем закусить, что ему надавали Ахейц. Антиноя он стал и такое сказал ему слово Дай мне, друг, не последним ты кажешься мне среди Ахейцев, но наиболее знатным, С царем ты наружностью сходен. Вот почему ты мне должен бы дать, и щедрее, чем другие, хлеба. А я тебе славить начну по земле беспредельной. Некогда собственным домом и сам я промежду сограждан жил, богатый, счастливый, всегда подавая скитальцу, кто бы он ни был. И в чем бы, нуждаясь, ко мне не пришел он? Множество было рабов у меня и всего остального. Чем хорошо нам живется, за что нас зовут богачами, все уничтожил Кранеон. Ему, видно, так пожелалось. В мысль мне вложил громовержец с бродячей разбойничей шайкой ехать в Египет в дорогу далекую, чтобы погиб я. Там на Египте реке, С кораблями двуххвостыми стал я, Впрочем, спутником верным моим приказал я на берег вытащить все корабли и самим возле них оставаться, а саглята выслал вперед на дозорные вышки.